Глава вторая. Совсем не верилось, что мы на самом деле попали в другой мир. Всё внутри словно заледенело, эмоции были будто за стеклом, что и к лучшему, потому что все вокруг меня пугало. Хотя этот чужеродный пейзаж казался естественным, а незнакомые запахи и ветер, ласкавший кожу, практически нашептывали, что я дома, и от этого становилось еще страшнее. Пожалуй, я держалась сейчас только ради Кайла. Поняла уже, что Джоанна права, и мне вряд ли причинят вред, чего не скажешь о моем любимом мальчике. В обоих мирах по-прежнему остававшимся всего лишь бесправным рабом. И тем не менее, в обоих мирах был готов умереть, спасая меня. Чуть крепче сжала его руку, переплетя свои пальцы с его и чувствуя слабое ободряющее пожатие в ответ. Именно оно придало мне сил, заставило вдохнуть полной грудью и вспомнить, чего я стою. Я согласна забыть об этом небольшом инциденте в обмен на ответы на несколько моих вопросов. Начнем с самого начала. Мы прибыли издалека. Небольшая пауза, во время которой пристально слежу за их реакцией в том числе на эмоциональном уровне, но они все так относительно спокойны и служат с вежливым интересом. Удивления нет, что ж, хорошо, продолжим. На портал пришлось потратить прорву сил, возможно, настройки немного сбились. Где именно мы сейчас находимся? продолжила уверенным тоном с линцой растягивая слова. Приходилось тщательно подбирать их, играя лишь мимикой и интонациями, чтобы не соврать. Надеюсь, что ответ демонов даст мне хоть какую-то зацепку. Это территория первого домена госпожа, тут же ответил демон Эльф. да вот и узнала. Об этом я уж как-нибудь и сама догадалась, услышав о границе между пустошью и первым доменом. Знать бы еще, что это такое? Опять же общее обозначение или конкретные названия определенных местностей, городов? Есть ли они тут вообще? Видимо, на моем лице отразилась досада, или же демон поймал ее на эмоциональном уровне. Но второй тут же дополнил слова своего товарища. "Госпожа, вы упомянули, что потратили на портал много сил. Вы совершили переход из иного мира, верно? Поэтому вам и нужен был этот раб? поддерживать энергетический баланс. О, так это не такая уж редкость иные миры. Какое счастье, похоже, убивать меня за моё происхождение не будут." Уже радует, возможно. Я благосклонно кивнул ему, чуть улыбнувшись одними уголками губ, поощряя высказывать другие догадки, которыми, судя по всему, он торопился поделиться. Со стороны Кайла тут же пришло облако ревности, заставив меня бросить в его сторону удивленный взгляд. «Нашел время. И, видимо, временные потоки не совпадают, поэтому вы не уверены, изменились ли обычаи и законы с момента вашего отсутствия, верно, госпожа? С воодушевлением подхватил первый. Как хорошо, что не требуется ничего объяснять, воскликнула я вполне искренне. Зачем мне врать, если эти двое сами только что на ходу сочинили мне хорошую легенду? Конечно, она разобьется о первую же проверку, но уже может обеспечить некоторую безопасность. И это заставило меня внимательнее осмотреть первых встречных мной жителей этого мира. И вот это демоны, жестокие и беспощадные. С готовностью выполняющий приказы незнакомки? Пусть Димонесы, разве они не должны были расспросить меня, потребовать какое-то подтверждение личности? Хоть что-нибудь, нельзя же верить на слово. Да учитывая, что в этом мире похоже все чувствуют ложь, они должны виртуозно владеть словом. Здесь не договорить, там намекнуть, чуть сгустить краски, слегка сместить акценты и вуаля! получить совершенно иную историю. Соответственно, уметь все это разгадывать тоже. А эти же, они как сущие дети, еще не научившиеся толком принимать обдуманные решения. Или же в этом мире настолько превозносят женщин, что мужчинам, в принципе, не дается никаких прав. Хм. Думаю, несложно проверить. Вы совершеннолетние, прямо в лоб, без перехода. Да, госпожа. В один голос, причем один из них был явно радостным. Госпожа, если вам необходимо восстановить ваш резерв, я с радостью поделюсь своей энергией. Я знаю, как нас учили, предложил он, слегка даже кажется покраснев, и заработав неодобрительный взгляд его товарища. «Все интереснее и интереснее. У меня уже есть тот, кто помогает мне с этой проблемой, фыркнула в ответ, указав на Кайла. Не знаю, какой конкретно смысл демон вкладывал в свои слова, но тут я тоже не соврала. Именно эмоции Кайла наполняют мой резерв. Демон, бросив на моего мальчика враждебный взгляд, погрустнел и даже, кажется, паник. Нет, теперь я больше чем уверена. Перед нами вчерашние подростки, только-только шагнувшие в порог зрелости. "Простите, госпожа", пробормотал он на пределе слышимости. От него вновь повело страхом. И тоже непонятно, Меня приняли за кого-то конкретного или это привычная реакция на всех демонес? Вам, наверное, нужно встретиться с верховной госпожа. Вас проводить? Второй демон отчаянно храбрясь подал голос, вызывая огонь на себя. Во всяком случае, его поведение, проскальзывавшие отголоски эмоций я воспринимала именно так. Разумеется, и назовите свои имена, скомандовала, уже не сомневаясь, что мой приказ тут же исполнят. Ланс, госпожа. Эран, госпожа. И Лишки в неуверенная, что должна представляться. Впрочем, демоны от меня этого и не ждали, вежливо предложив пойти за ними. Вот и все. вскоре мы предстанем перед глазами их местной правительницы, и только тогда станет ясна наша дальнейшая судьба. Мы шли дорогой инферно, которая возникала из ниоткуда исчезала в никуда. Лансе и Ран держались на пару шагов впереди, показывая путь. Винююсь моему приказу. Так я могла быть уверена, что они не нападут на нас сзади. Хоть опасности и не чувствовала, рисковать не хотелось. Сама же вцепилась в руку Кайла, сжимая ее до побелевших костяшек пальцев. Мне казалось, что стоит только его отпустить, и все исчезнет. И я снова останусь одна в том подвале рядом с окровавленным алтарем и телом Джаны. У меня было всего пару минут, чтобы осознать, каково это жить без Кайла. И до того еще пара часов в сомнениях: мой он или нет? Пожалуй, впечатлений хватило на всю жизнь. И теперь мне просто страшно отпустить его. Мои чувства сейчас будто находились за стеклом, куда пока не пробиться, но как только оно разобьется, эмоции хлынут сплошным потоком, вогнав меня в истерику. И чем позже это произойдет, тем лучше. Пока же я держусь. «Все будет хорошо, прошептал Кайл на пределе слышимости. Мои губы тронула грустная улыбка. Пусть мне тяжело улавливать эмоции демонов, впутываясь в их оттенках. Мой Кайл для меня был словно открытая книга. и Я отчетливо распознавала малейшие нюансы. «Врешь», – также тихо ответила, позволив себе на несколько мгновений заблудиться в его небесно-голубых глазах. Вру, но это не мешает мне надеяться и верить, правда? Я оставила это замечание без ответа, сосредоточившись на окружающей обстановке. А посмотреть было на что? Мы шли сначала показалось, бескрайней пустыне, куда ни глянь, простирались барханы темно красного песка, который ветер то и дело швырял прямо в лицо, больно царапая кожу. Но при очередном шаге на едва заметную тропинку, змеившуюся под ногами, вдруг оказались в горах, пробираясь по все той же дороги вдоль обрыва. Ещё пара минут пути, и мы уже на узком каменном мосту без поручней, а под нами свирепо плещутся потоки раскаленной лавы. В инферно пейзаж постоянно менялся, словно пласты реальности накладывались друг на друга. Или мы прыгали по порталам, но я не чувствовала перехода, создавалось впечатление, что этот мир Живёт сам по себе, не собираясь подчиняться общепринятым правилам, милостиво позволяя демонам использовать его территорию. Я постоянно чувствовала на себе взгляд чего-то древнего, могущественного, чужеродного. Откуда-то крепла уверенность, что лишь малейший толчок, и по его желанию я просто перестану существовать. К счастью, оно лишь наблюдало и было древним настолько, что никаких желаний и эмоций уже не имело или же пока пребывала в полусне, не интересуясь делами смертных. Пока шли, я осторожно спрашивала сопровождающих о рабском статусе в этом мире. Выяснила, что рабами считаются представители всех иных рас, в которых нет ни капли демонской крови, и подразделяются на общедоступных и личных. По сути, так же, как и в нашем мире, только никаких законов, защищающих жизни рабов здесь нет. В отдельных доменах запрещено нарочно калечить и убивать, но и только. Крепче сжала руку Кайла, теперь уж точно не собираюсь отпускать его от себя. Заодно узнала, почему Иран и Ланс, озвучивая свое возможное наказание, назвали для каждого свое. Иран считался уже почти женатым мужчиной, его собиралась взять в свой гарем одна из жриц. Знать бы еще, что это означает. Но судя по всему, весьма почетный статус. Она бы в случае чего и провела его наказание выпоров в плетью. Лансу повезло меньше. За него пока некому заступиться, и ему пришлось бы, рискуя жизнью, охранять границу жилой относительно безопасной территории демона от тварей пустоши. Я хотела еще спросить о самих демонах, жрицах, верховных, путешествиях между мирами и прочим, но внезапно перед нами возникла стена огромного замка. И Понимая, что вскоре нам с Кайлом предстоит предстать перед лицом верховной, которая будет вершить нашу судьбу, задала вопрос о самом главном. Как определяют личный раб или общественный, только по ауре? Это должен быть особый ритуал? Демоны остановились, удивленно взглянув на меня и на Кайла. Не всегда есть время ставить печать на ауру, госпожа. Да и другие рабы не всегда могут их видеть. Основное различие простое. У общественных на шее ошейник. Как у вашего? Простите, госпожа. Ответил Ланс и тут же, осёкся, вжав голову в плечи. Я же больше не мешкая потянулась к ошейнику Кайла, пытаясь снять его. Остаточная магия этого артефакта куснула меня за пальцы, оставляя лёгкие ожоги, заставив выругаться, но я своего добилась. Больше на шее моего любимого мальчика не было этой полоски. Я снова ненадолго зависла, всматриваясь в его глаза, засиявшие недоверием, изумлением, восторгом и чем-то еще таким, от чего сладко замирало сердце в груди. Словно заворожённый, он притянул мою руку к своему лицу и, не отрывая от меня взгляда, нежно прикоснулся губами кончиком пальцев, словно пытаясь снять боль от гадского артефакта. Этот невинный жест сказал мне больше, чем можно было бы передать словами, сбивая мое дыхание, заставляя глаза увлажниться. И может, это было лишь самовнушение, но боль на самом деле ушла, словно ее и не было. "Госпожа, раб без ошейника это беглый раб". Голос Ланса заставил меня вернуться в реальность. "Так какого ты молчишь? Что у личного раба? Я позволила своему раздражению проявиться в полной мере". В ответ вновь ощутила имонации страха, исходящие от демонов. Похоже, гнева демонез бояться не просто так. Простите, госпожа, у него должен быть кожаный браслет, зачарованный кровью его хозяина, или хотя бы окроплённый кровью, быстро затараторил Иран. Я тут же обмотала запястье Кай ла превратив его в некое подобие браслета. Решительно шагнув кланцу, настороженно взиравшему на меня, Повелительно протянула руку, ладонью вверх. Твой меч, бросил отрывисто. Тот тут же выполнил приказ, чуть округлив от удивления глаза, но даже не попытался возразить. От демонов снова повела страхом. Не обращая на них внимания, крепко сжав рукоять, полоснула лезвием по другой ладони, чем вызвала судорожный и слаженный вздох парней и волну возмущения и непонимания, пришедшую со стороны Кайла. Тут же окровавленной рукой крепко стиснула запястье Кайла, где теперь болтался переделанный в браслет ошейник. Чуть скривилась от неприятных ощущений от впивающихся прямо в рану твердых краев полоски кожи. "Лана", выдохнул Кайл полусердито, явно собираясь начать спорить. Но я не дала ему такой возможности. "Ты мой, Кайл, слышишь? И всегда будешь моим, чего бы это ни стоило". Даже самой стало не по себе от того, насколько непреклонно и властно прозвучал мой голос. Где-то в груди, там, откуда я черпала силы для своего дара и куда уходила потребляемая от эмоций энергия, что-то согласно шевельнулось, подтверждая правоту моих действий. Всё, теперь его можно считать моим личным рабом. Эран и Ланс немного заторможно кивнули, от них все еще веяло нешуточным опасением густо перемешанным со смирением и едва ли не обреченностью. Взгляды демона все так же были прикованы к мечу в моей руке, «Боятся, что я сейчас уберу их как свидетелей. Держи. Пойдем». Получив обратно свой меч, Ланн, казалось, испугался еще больше, но сумел взять себя в руки. Да, нам туда. И, госпожа, вы, наверное, запамятовали, при демонах рабы должны стоять на коленях. Исключение в выполнении нового приказа Выпалил он, собравшись с духом и чуть вжав голову в плечи, ожидая возмущения. Я смерила его задумчивым взглядом: если в этом мире спокойно процветает рабство, почему сами демоны также являются ущемленными? Насколько их положение отличается от положения рабов? И как в таком случае обстоят дела с рабынями? Насколько далеко простираются границы царившего здесь матриархата? Недовольно наморщилась матов головой. Не об этом мне сейчас стоит беспокоиться. Спасибо, вEDI, путь к главному входу в замок. Общение с охранниками, при которых Кайл с готовностью опустился на колени, склонив голову, длинные коридоры на убранство которых я даже не обратил внимания. все это пронеслось словно в тумане. В груди бешено колотилось сердце, а в голове шумело. Во рту явственно ощущался металлический привкус от ненароком прокушенной губы. Все оказалось таким нереальным, бессмысленным, и лишь теплая рука Кайла, которую так и не решилась отпустить, ухватившись нераненной ладонью, оставалась моей ниточкой в реальность.